Глава седьмая. Бал в императорском дворце, как всегда, был на высоте. Отличная обстановка, музыка, еда, напитки и, что самое главное, общество, от которого буквально исходил запах больших денег. Нет, не так. Запах очень больших денег. И это несмотря на то, что присутствующие в зале являлись всего лишь детьми и подростками. Наблюдая за присутствующими, я отнюдь не обольщался их юным возрастом. Ведь мало того, что этот недостаток проходит довольно быстро, так еще я точно знал, что во многих родах ответственно относятся к воспитанию подрастающего поколения. Совсем не удивлюсь, если лет так через 20-30... Кто-нибудь из этих самых ребятишек вырвется на вершину политического или экономического олимпа страны, и тогда знакомство с ними будет ну просто на вес золота. Да, и по правде говоря, с теми, кто останется на среднем уровне, вопросы тоже решать можно и даже нужно. Это я отчетливо осознал после того, как стал основным акционером нашей компании. Не совру, если скажу, что основная часть наших новых клиентов состояла как раз из таких людей. И они уже приносили около 70% чистой прибыли, получаемой компанией. Цифры совсем не маленькие. Вот что значит действительно развитая страна и богатый средний класс. Да, работы в быстро растущей информационной компании выше крыши, и с каждым днем ее становилось все больше. Поэтому я ежедневно благодарил Спасителя за то, что он послал мне пылающего энтузиазмом молодого, перспективного, думающего и физически крепкого башковца, на котором, кажется, пахать можно». Осознавая открывающиеся перед ним перспективы, Андрей целыми днями носится по всем отделам, как угорелый, решая большое количество вопросов, возникающих в связи со стремительным расширением его детища. Он даже нескольких замов себе подобрал, которые точно так же вкалывали. Не знаю, чем он их так замотивировал, но то, что мы двигались вперед просто семимильными шагами, меня очень радовало. Были, конечно, проблемы, которые Башковец сам лично решить не мог. Не в его компетенции вникать в общение с залетными ракетирами, обнаглевшими чинушами из контролирующих органов и некоторыми нахальными боярскими родами. Для этого у него был я, а у меня, соответственно, Феофан, которого я без совести откомандировал в столицу. Наставник сходу занялся организацией системы безопасности пока единственной принадлежащей мне собственности и, судя по тому, Как испарились наши проблемы, все у него получалось хорошо. Сидя на уютных диванчиках вместе с Гадемиром, сестрами и некоторыми ребятами из их компаний, я неспешно цедил вкусный сок и задумчиво отслеживал проходящих мимо подростков, вспоминая, что знаю о занятиях их семей, а потом размышлял, выгодно ли мне более тесное знакомство с ними. И если раньше мне казалось, что императорский бал это, можно сказать, совершенно ненужное и бессмысленное мероприятие, то теперь я, конечно же, поменял точку зрения. Точно так же изменилось мое отношение к знакомству с людьми ради собственной выгоды. Меня успокаивало то, что я тоже мог им что-то предложить. На изменение моего восприятия повлиял разговор, который некоторое время назад произошел у меня с Федотом. Тогда я объяснял старшему брату, зачем вообще решил заняться организацией бизнеса в свои молодые годы и почему мне очень важно, несмотря на все трудности, развиваться в этом направлении. Я напирал на то, что после эмансипации могу остаться один на один с этим миром, что отец вовсе не обязан меня спонсировать и что княжеский род Морозовых должен быть золотым не на бумаге, а в реальности». В тот момент я отчетливо понял, что все действительно произойдет именно по такому сценарию. Никто мне ничего не должен. Раз каждый человек сам кузнец своего счастья, то и я над своей жизнью должен начать работать как можно раньше. А если быть точным, я уже начал это делать. Вспомнив непонятное отношение ко мне отца, а также то, насколько резко он может менять гнев на милость, Я подумал, что, возможно, лишусь его поддержки намного раньше предполагаемого срока. Вот надоест ему наблюдать очередные взбрыки своего нерадивого отпрыска, носящего фамилию Морозов, тогда-то мне и придется идти на улицу. Что-то совершенно не хотелось остаться там вот так, без подготовки, с голой, прошу прощения, задницей. Поэтому не стоит удивляться, что бывшие для меня ранее очень скучными балы теперь стали куда более интересными». Ведь это хорошая возможность каким-то образом выйти на нового перспективного клиента. С другой стороны, не появись у меня свое дело, и личного интереса было бы меньше. Стоит заметить, что помимо моей заинтересованности в новых знакомствах с некоторыми ребятами, многие из них сами выражали готовность навести мосты. А если говорить без скромности, то я был явно на расхват. Не проходило я нескольких минут, как сестры или знакомые по прошлым мероприятиям приводили ко мне новых ребят. Ну а что, я ведь теперь не только боярич золотого рода и к тому же его наследник, что, кстати, само по себе очень ценно, но еще и недавний победитель имперского турнира, достаточно эффектно заслуживший право ношения кольца боевира, да еще и показавший всей стране свою силу. Не зря Анна с Марией отметили, что я стал очень популярен в их школе. Видимо, не только у них. Так, вот еще одного ведут. Подумал я, выходя из задумчивости после легкого покашливания Огнеяра и глядя на приближающихся ребят. Посмотрим, что они скажут. Одного я уже знал, а вот второй оказался незнакомым бойким мальчишкой 11 лет, который представился Арсением Ветряным. «Иван, ты уж прости, что я перехожу к сути так быстро, но я обещал отцу начать разговор, как только Марат меня представит», произнес Арсений, кивнув на несколько смущенного спутника и уверенно посмотрел мне в глаза. «Я пришел поговорить с тобой на одну интересную нашим родам тему и надеюсь, что ты с пониманием отнесешься к этому обстоятельству». «Тема, которая интересна нашим родам?» – удивленно подумал я. «Хм...» А ведь я что-то помню про род Ветряных. Вроде бы у них в собственности есть какие-то заводы. Они узнали о моем выигрыше и теперь хотят сделать предложение, чтобы я куда-нибудь вложился? Сейчас узнаем. Я отнесусь к этому обстоятельству совершенно спокойно, ведь просьба отца — это действительно очень важно», произнес я и указал на пустующее кресло. «Думаю, мы можем поговорить здесь. Это ведь не какой-то важный секрет». Довольный услышанным мальчишка тут же занял пустое место, а я обратился к оставшемуся стоять Марату, который несколько растерялся. «Если есть желание, тоже присоединяйся к нам, тут еще много свободных мест». «Большое спасибо, но чуть позже», — с облегчением ответил он и благодарно кивнул. «Я свою миссию выполнил, а сейчас меня ждет сестра, которую я оставил на попечении друга». «Ну что там у тебя?» — спросил Арсения, как только Марат ушел. «Признаюсь, я несколько заинтригован». В общем так, чуть помявшись, произнес ветряное, а затем, собравшись, более уверенно продолжил. «Мне кажется для тебя не секрет, что в последнее время твоя популярность среди населения империи значительно выросла». «Среди населения империи?» – недоуменно переспросил я, вспомнив одноклассниц сестер. «Или ты хотел сказать у некоторой его части? Я хотел сказать именно у всех слоев населения» произнес Арсений уверенно. «И это не субъективная оценка моего рода, а данные анализа Имперского Центра статистических исследований. Я удивленно приподнял брови, для меня эти сведения были новыми и совершенно неожиданными». «Вижу, что ты удивлен», усмехнулся мальчишка. «Я честно, не буду сейчас рассказывать, что к этому привело и как так получилось, да и не смогу, наверное, не хватит умения. Причина, по которой я сейчас здесь…» заключается в том, что мой род занимается изготовлением различной сувенирной продукции – брелоков, игрушек и много-много другого. Еще мы владеем несколькими журналами, небольшими газетами и типографиями. Сделав небольшую паузу, Арсений взял со столика стакан воды и, сделав несколько небольших глотков, продолжил. В общем, я веду к тому, что мы хотим заключить с тобой контракт на изготовление различной продукции – «С твоим изображением, фигурок или брелоков, плакатов на стены и еще много другого». Ветряной закончил говорить, а я сидел словно пыльным мешком по голове ударенный. «Сувенирную продукцию, мои плакаты, я настолько знаменит и популярен? Они уверены, что это может принести доход? Хотя какая мне-то разница, если деньги сами идут в руки, то почему бы мне их не взять?» «Какой процент с продаж продукции буду иметь я?» – задал главный вопрос. «Об этом тебе лучше спросить у моего отца», – пожал плечами Арсений и протянул визитку. «Меня отправили к тебе, чтобы узнать о возможности подобного предложения. Когда ты будешь готов, просто набери». «Хорошо», – пряча бумажный прямоугольник в карман, произнес я. «Как раз будет время провентилировать вопросы и узнать об этом побольше, чтобы случайно не попасть в просаг». «Ну ты даешь!» – произнес Гадимир уважительно, глядя на меня, когда ветряной ушел. «Обязательно куплю твою сувенирную фигурку, как только она появится в продаже». «Да перестань ты!» – отмахнулся я. «Мне вся эта затея не кажется денежной. Не верю, что настолько популярен. Но как только фигурки появятся, я их куплю», – продолжил настаивать Огнияр. «А что с ними не так?» – насторожился я. «Все так!» – засмеялся друг. «Просто у меня когда-то была похожая игрушка от компании витринных. У нее голова намного больше туловища, да еще и на пружинке. Она постоянно смешно кивает. А еще у них есть силиконовые фигурки. Если сильно сдавить, то глаза вылезают из орбиты и становятся очень большими, а у некоторых еще появляется огромный язык». «Ну, если это самое страшное, тогда нормально», — отмахнулся я и после небольшой паузы задумчиво произнес. Если честно, не думал, что победа в воинском турнире сделает из меня такого популярного парня. Что вы обо всем этом думаете? Мне кажется, всем не очень-то важно, какой ты воин, покачал головой Гадимир. Важно совсем другое. Не дожидаясь моего вопроса, он продолжил, что после самой инициации, которая доказывает твою большую магическую силу, ты показал очень недурственные способности в воинском искусстве. Теперь понимаешь, к чему я клоню? «К тому, что у большинства бояр магические ранги намного превосходят ранги воинские», задумался я. Кроме тех, конечно, которые из-за слабости магии предпочитают боевое искусство. И если бы не случай с самоинициацией, то после турнира меня бы отнесли ко второй категории. Однако, как раз из-за этой самой инициации все теперь считают, что я 100% населен магически, а раз я и как боец совсем не слабак, то можно предположить, что я не просто сильный маг, а едва ли не архимаг. Ведь я уловил твою мысль. Такая у них логика». «Да», – закивал Гадимир самодовольно. «Я это и хотел сказать». «Но ведь вся империя из-за того видеоролика и так знала про мою самоинициацию», – скептически заметил я. «Прямо-таки мой воинский ранг сильно на что-то повлиял. Ну, все же давай не будем забывать в принципе о твоей личности». Ты был последним шансом возрождения рода, затем погиб. А через два года чудесным образом воскрес, да еще при каких обстоятельствах. К тому же на турнире ты продемонстрировал много очень сложных техник», — произнес Агнияр. «Да и сражение с гвардейцами. Еще один рекламный ход. Все ведь знают, что туда отбирают самых лучших». «Мальчишки», — фыркнула Мария, посмотрев на Гадимира и закатила глаза вам бы только кулаками помахать и силой похвастаться. Неужели у Ивана, кроме этого, нет никаких достоинств?» «Ну, знаешь», – недовольно заметил Гадимир. «А что, по-твоему, по-настоящему важно и подняло бы его популярность?» «Да много что», – улыбнулась сестра. «Ты, конечно, все правильно сказал, но в данной конкретной ситуации на взрыв популярности повлияло совсем другое». Просто вы ушами хлопаете, людей не слушаете и за ситуацией не следите». «Так просвети нас, о мудрейшая», – хмыкнул я в ответ. «Мне, к примеру, очень интересно познакомиться с твоими умозаключениями и узнать, что же важное о себе я пропустил». «Все просто», – высокомерно заявила Мария и довольно улыбнулась. «Всплеск популярности произошел после того, как обнаружилась твоя причастность к созданию нового очень популярного сайта знакомств». Там сейчас сидят, кажется, абсолютно все. Я недавно слышала, как Ямасит огонял своих воинов в боевом зале за то, что они во время патруля смотрели в телефоны и с кем-то переписывались. «Что?» – удивленно уставился на меня Агнияр. «Каким вообще боком ты можешь быть к этому причастен?» «Действительно», – недоуменно посмотрел я на сестру. «Откуда взялась такая информация и почему ты мне об этом раньше не сказала?» «Я только недавно узнала, что это твоих рук дело», – заявила девочка. Они рассказала, потому что мы с Анной глубоко разочарованы твоим поведением. Ты почему-то забыл упомянуть об этих важных сведениях во время рассказа, о проведенном в столице времени». «Ну, бышковец. Скотина такая. Зачем столь грубо работать? Рекламу хотел сделать? Возможно. Если все обстоит так, как сказала Мария то игра стоит свеч, однако это необходимо было согласовать со мной. Раздраженно подумал я, размышляя, какими именно словами буду направлять Андрея на путь истинный. Или может поручить это дело Феофану? Тот с легкостью найдет нужные слова. «А откуда ты вообще об этом узнала?» – спросил я сестру. «Кто рассказал?» Девочки видеоролик показали», – ответила она. «Там кто-то проводил расследование и рассказывал, как узнал» кто является владельцем компании «Знакомство». «И что?» «Там конкретно указана фамилия владельца?» Немного успокоившись, спросил я. «Есть упоминание рода Морозовых?» «Нет», — покачала головой Мария. «Приедем домой, ты сам посмотришь. Я не все поняла». «Ладно, пусть пока Андрей поживет». Несколько поостыл я и произнес. «Не знал, что ты у меня такая мстительная». «А что я?» — пожала плечами девочка и указала на Анну, сидящую в компании подружек. «Вон, на вторую лучше посмотри, вообще на тебя обиделась». Не вмешивавшийся до этого в разговор Гадимир довольным тоном заключил. «Значит, я не единственный, кому ты не рассказываешь свои секреты». «Ну почему сразу секреты?» – пошел я на попятную. «Просто к слову не приходилось, вот и не рассказывал, да и не хотел раньше времени балаболить. Зачем рассказывать о проектах, которые потом могут не осуществиться?» «И когда должно было свершиться столь знаменательное событие?» – заинтересованно спросил Агнияр. «Я, к примеру, впервые слышу о том, что у тебя настолько крупные дела. Мало того, что ты занимаешься созданием каких-то приложений, хотя что значит «каких-то»? Очень, как оказывается, крутых, ведь я о нем тоже не в первый раз слышу. О знакомствах сейчас все говорят. К тому же в твоей собственности оказывается еще какая-то компания, и даже не одна». Это как вообще может быть? Ты же несовершеннолетний. Когда бы время пришло, я бы вам все и рассказал, пожал я плечами. На самом деле я даже не мог подумать, что сайт выстрелит столь мощно в первый же месяц. Надеялся, что такие показатели появятся где-то через год, а тут сразу. Значит, и другие мои идеи могут сработать. Влив немного сока в пересохшее горло, я продолжил. А по компании так тут вообще все просто. Пусть я лично не могу стать владельцем чего-либо и официально руководить, но почему бы не сделать это через назначенного человека? К тому же, по нашему законодательству, боярский род – это официально оформленное юридическое лицо». «Ах ты хитрец!» – подняв большой палец, уважительно произнес Гадимир. «А деньги на все эти развлечения у тебя откуда? Уже начал тратить выигрыш с имперского турнира или дедушка в наследство оставил?» «Все своими руками!» — усмехнулся я. «Начал тратить выигрыш. Решил, что деньги не должны просто так лежать на счетах». «Нет, ну круто!» — покачал головой Гадимир. «Жаль, что мне отец не позволит ничем таким заниматься. Конечно, пока постарше не стану и высшее учебное заведение не окончу». «Почему это не разрешит?» — удивился я. «Если ты потратишь на это свои кровные, то он и слова не скажет» а у тебя их уже порядком накопилось, на что-то небольшое должно хватить. К тому же ты ведь, бывало, целыми выходными за играми сидел, и никто тебе ничего не говорил. Ну а если отец мне все же разрешит, то что посоветуешь делать? Я же в этом не совсем разбираюсь». Внимательно вглядываясь в мое лицо, словно я сейчас выскажу некое откровение, произнес парень. «Ну, тут ничего страшного нет», — не стал я его разочаровывать. Первым делом определись с тем, чем хочешь и мог бы заниматься. Оформи юридическое имя и приобрети, я задумался, ну, к примеру, какую-нибудь небольшую кофейню. Денег у тебя на это должно хватить. Потом найми управляющего и разберись с персоналом. Придумай, чем будешь приманивать клиентов. А потом просто зарабатывай деньги. С полученной за год выручки откроешь еще одну кофейню, затем еще одну, ну а дальше больше». «А когда отец увидит, что ты занимаешься выгодным делом, то может даже и вложиться. Денег подкинет и еще чем-нибудь поможет». Гадимир как-то странно на меня посмотрел, а затем произнес. «Знаешь, после твоих слов мне что-то расхотелось иметь такое хобби. Это даже на словах выглядит сложно. А я уверен, на деле каких-то мелких нюансов и сложностей будет еще больше. К тому же в этом году нас переведут в класс квитовту и станет совсем не до бизнеса». «Не знаю даже, когда ты сможешь своей компанией заниматься». Но ну не в тюрьме же мы с тобой будем находиться», — усмехнулся я, сомневаясь, что после памятного разговора с наследником меня пригласят в его класс. «Думаю, что после уроков нас будут спокойно отпускать по домам». Следующие пару часов, пока не показался наследник престола, я только и делал, что знакомился с новыми людьми. Их оказалось действительно много. Но все же в лицо я знал почти всех. Спасибо урокам Эльвиры Павловны, поэтому все было не так и плохо. Появление Витовта с приближенными ребята встретили очень тепло. Все сразу оживились. Да, их явно приучили к тому, что император и его семья – это столб страны и гарант ее стабильной и сытой жизни. Наблюдая за тем, как наследник неспешно дефилирует между компаниями, я несколько напрягся. Что это за новый маневр? В прошлый раз он занял одно из самых удобных мест, просто сидел, и ему на всех было плевать. Что изменилось? Неужели меня ищет? Не зря же в его компании глинов. Спелись они, что ли? «Ваше высочество», – произнес кто-то при приближении венциносного мальчишки, и мы встали, приветствуя наследника империи. «Добрый вечер», – добродушно поздоровался со всеми Витов, «ты посмотрел на меня. Как вам сегодняшний бал?» «Благодарю» ответил я твердо, встретив холодный взгляд наследника. «Вечер просто великолепен, как и всегда!» «Спасибо за столь лесную оценку», — хмыкнул Витов, и, отведя взгляд, произнес. «Надеюсь, вы все сегодня хорошо повеселитесь, благо есть небольшие отклонения от привычной программы». «Я чего-то не знаю», — тихо шепнул мне на ухо Гадимир. «Вы же в прошлый раз хорошо разошлись, да и он твою просьбу с гвардией выполнил. А это что-то дозначит? Да что случилось?» Дело в том, тихо ответил я, что Витовт оказался настолько хорош, что выполнил просьбу, которой не было. Гадимир некоторое время смотрел на меня удивленно, затем в его голове словно сложился какой-то пазл, и он медленно кивнул. А я-то думал, прошептал друг, покачав головой. Мне тогда показалось, что ты несколько на взводе, но я решил, это из-за нервов и смерти Георгия, а тут такое. «Потом поговорим», – сказал я Агнияру. «Здесь совершенно не место для подобных разговоров». Мальчишка понятливо кивнул. Остаток вечера и часть ночи пролетели просто стремительно. Дело в том, что изменения в программе действительно были. В этот раз детская часть бала началась как-то очень рано и длилась гораздо дольше обычного. Все это время я стойко танцевал с большим количеством девочек. Мне бы, конечно, хотелось сделать перерыв и немного отдохнуть но под твердыми взглядами Марии и Анны я просто не посмел. Когда танцевальная часть наконец закончилась, белоснежную трибуну рядом с императором занял какой-то очень важный старец с абсолютно лысой головой и аккуратной белоснежной бородкой. Как оказалось, этот мужчина являлся директором имперской школы, то есть главой всех филиалов ИШ. И он, Рад был сообщить всем о создании специализированного класса и наборе учеников старшей школы для совместного обучения с наследником империи Витовтом II. «А сейчас я зачитаю список учеников, зачисленных в новый класс из разных школ нашей могучей и славной империи», произнес мужчина, и зал взорвался бурными аплодисментами. «Владимир Затейкин!» – торжественно провозгласил он. Ага, начал сразу с приближенных наследника. Подумал я, а директор Иш продолжал зачитывать в большинстве своем знакомые мне имена и фамилии. Что, конечно, неудивительно. У Витовта уже есть своя сложившаяся компания. Было бы странным, если бы их не взяли. Интересно, а меня-то назовут? Иван Морозов. Услышал я свою фамилию где-то в середине списка и даже не знал, радоваться этому обстоятельству или нет. Гадемир Агнияр!» – продолжил мужчина. «Все же радоваться!» – я нашел глазами Агнияра и молча кивнул. «На этом все!» – произнес мужчина после того, как зачитал последнюю фамилию, и зал снова зааплодировал, а я нахмурился. «Почему 60 человек? Не многовато ли для класса наследника империи? Или я чего-то не понимаю?» «Ах да!» – продолжил лысый директор. В интересах повышения уровня подготовки и воспитания подрастающего поколения, а также на основании указа его величества Изислава IV в предместье Антоновка начинает работу высшее имперское кадетское училище, в которое уже зачислены вышеуказанные ученики. Зал снова взорвался бурными аплодисментами, а я мысленно застонал. Кадетское училище, армия, ну заш «Что мне все это?»